Глава 102. Пляжная. Дамы предпочитают все, кроме черного. Я докажу, что в черном есть все. Так говорила Шанель и доказала. Черно-белое сочетание было ее любимым ароматом. Все шло из детства. Из моих лекций по стилистике. Пляжный отдых хорошее время для себя а значит, не только о оперолей, но и чтение. Как-то так сложилось, что почти каждое мое путешествие связано с какой-то прочитанной книгой или просмотренным фильмом. Даже не в самом путешествии, а до. Вернее, это состояние перетекает из предотпускного в отпускное. Вот и книга воспоминаний великолепной Дианы Вриланд, начиная до отпуска, похоже, станет лейтмотивом его самого. Давно я не пробовала такой вкусной книги». Диана Вриланд – культовая фигура в мире моды. Франко-американская обозревательница и редактор в области моды сотрудничала с такими популярными изданиями, как «Харперс Базар» и Вог. Выступала в качестве куратора и консультанта Института костюма Метрополитен музея Вот отрывок из ее книги. Однажды мне рассказали одну великолепную историю о себе. Мы сидели на пляже. На пляже она была в браслетах с вот такими зелеными каплевидными подвесками на вот таких бриллиантах огранки «Маркиз». Потребовалось совсем немного камней, чтобы обогнуть ее изящное запястье. Она когда-то работала медсестрой в государственной больнице в Дублине. Преклонного возраста мужчина, за которым она ухаживала, спросил — не может ли он увезти ее к себе домой, чтобы она стала его личной сиделкой, поскольку он умирал и нуждался в таком человеке. Никаких более интересных предложений ей не делали, а этот пациент был весьма приятным пожилым мужчиной. Они поженились. В какой-то момент он понял, что продолжать все это нет смысла. Тогда он взял ее руку и спросил, «Скажи, если бы я не был богат, Ты все равно относилась бы ко мне, так же по-дружелюбному. Нет, сказала она. А вышла бы тогда за меня? Нет. Он ответил: Ты самая честная девушка на всем белом свете, поэтому ты унаследуешь все. Так, самая богатая вдова в Европе приехала в Испанию. Вышла замуж за достойнейшего европейского мужчину, Маркиза де Портаго. Крестного сына короля Испании. Родила сына, которого назвали в честь испанского короля и который позже женился, как я уже говорила. Но это уже совсем другая история.